Глава 12. Фирма быстро принаровилась к тому, что эти двое мужчин едят примерно столько, сколько 10 женщин, даже не соблюдающих диету. Когда Олег и Мрак вошли в столовую, на столе уже дымились горы жареного мяса, истекали янтарным соком только что доставленные балыки, а из-под краёв огромной, как котёл, крышки вырывались струйки ароматного пара. И ещё горы зелени, где прячутся грозди винограда, горки персиков, абрикосов, слив. Мрак довольно потёр ладони, спохватился и показал Ирме, мол, чистые. Она благосклонно кивнула, принимая роль строгой школьной учительницы или воспитательницы в детском саду. Некоторое время слышался только частый стук ножей и вилок. Олег старался не особенно отставать от мрака, чтобы тот с его уже даже не звериным голодом не так бросался в глаза. Но после третьего блюда ощутил, что начинает есть через силу. А вот на мрака было любо дорого смотреть. Он ведь не перекусил по дороге каменной плитой. И всё-таки лицо мрака медленно темнело, а угрюмые складки на лбу стали жёстче. Ирма страдала молча, не зная и не умея помочь сильному и удивительному человеку. А Олег наконец не выдержал, сказал зло: "Да брось, просто брось эти глупости. Лев мышей не ловит, а ты не просто лев, ты уже дракон". Ва что, превратимся, если начнём переводить старушек через улицу? А ещё миллионы таких, что сами не могут сходить в туалет, а спасать всех кошечек, на которых напали злые собаки. Повторяю, мы ж не юсовские супермены, что помогают только тем, у кого юсовское гражданство. Нам придётся спасать и чумазов, негритят, переводить через улицу мексиканских и гватемальских старушек, снимать с деревьев котят индейцам, регулировать дороги в Китае. Мрак вздрокнул. из рук едва не выпала обжаренная кабанья нога. Только не в Китае, сказал он с содроганием. Их же за миллиард. Так вот, если помогать то всем, если не помогать, я выбираю помогать всем. Как это? Моя тысячим тарха. Я чувствую, что это и будет помощь всем. Мрак подумал, сказал явно вынужденно: "Ты прав. Я вообще-то тоже людей не люблю. Поубивал бы всех, одни уроды". Но человечество люблю. Ещё бы, от безуходки полюбишь и козла. Почему? А другого человечества у нас нет. Ирма переводила взгляд с одного на другого, стараясь уловить юмор, ибо эти люди явно шутят, но почему-то от их шуток веет грустью, а то и трагизмом. После ужина Ирма пожелала им спокойной ночи и деликатно удалилась, тихая и всё понимающая, как японская гейша. А они остались с кувшином крепкого красного вина на середине столешницы и двумя высокими бокалами. Мрак молча наливал, пил, снова наливал. Олег всё ждал, когда же присосётся примяком к кувшину, но оборотень блёу манеры, благотворное влияние трепетной девушки сказывалось с мощью урагана. Наконец он кое-как залил пожар в желудке, но оставался такой же сумрачный, напряжённый, посматривал из-под лобья. Брови остались сомкнутыми на переносице. Кожа на скулах такая же натянутая, как всегда у него перед боем, а голос прозвучал неприятно трезво. "Олег, дарху хреново", помню, огрызнулся Олег. "Но что мы можем вот прямо сейчас? Я гоню изо всех сил. Если ты готов, то можем сделать первый рывок. В смысле, выйти за пределы атмосферы". Мрак насупился. "Ого, выйти за край? Какой это край?" Другие уже выходили. Попробуем подняться. Если уцелеем, то дальше. Мрак поёжился. Что-то мне от твоего дальше. Жуки похоже побежали. Как ты собираешься двигаться? Там здесь в атмосфере как-то понятно. В воздухе, как сказали Нестеров сыкаром, везде есть опора. Даже если что, то можно крылья раскинуть. Аки орёл гордый, что наравне своим ходом, как сказать, поптеродактили. Орёл поптеродактили. Не цепляйся к словам, зануда. Никто не знает, как летали птерики. Есть данные, ответил Олег. По полётам? Нет, по птеродактилям. С таким весом можно летать только как дельтапланы. А вот по нам данных пока нет. Ага, сказал мрак зло. Это же самое главное. Самое главное не это, сказал Олег. Я бы сказал, что самое главное жизнь. Но это понятие опоганили политокоректники этой планеты или общий человек. Даже ты толкуешь не так. Я могу двигаться и там, в космосе, но двигаться можно ползком, перекатываясь с боку на бок, кувыркаясь, ковыляя. Да, протянул мрак, ковыляя самое то. Иж ковыляльщик. Олег угрюмо и потерянно молчал. Брови сдвинулись напереносице. Было тревожно, словно оказался голым в ночи в чужой местности, да ещё на холодном ветру, а где-то слышится злой стук копыт. Пора переносить полёты за пределы атмосферы. Таргетай где-то там, в космосе. Да и в самом деле, смешно им, с их мощью начинать заниматься такой машинной вознёй, как борьба с мафией, тушение пожаров, спасение тонущих и перевод старушек через дорогу. Завтра попробуем, сказал он дрогнувшим голосом. Ирма точно ушла спать. До утра не появится, заверил мрак. Если, конечно, ты не станешь к ней ломиться в спальню. Хорошо. сказал Олег. Он как будто не заметил ехидности в голосе Обратня. Тогда приступим к ужину, по-настоящему. Он щелкнул пальцами. Из-под стола выдвинулся металлический контейнер. Мрак нахмурился. Ты его там прятал? А если Ирма подхватит радиацию? Я его только что сюда принёс, сказал Олег. Мрак явно не понял. Олег добавил: "2 секунды назад. Ни фига не понял", огрызнулся Мрак рассерженно. "Ну и что с ним делать?" Посмотри, узришь. Он снова щёлкнул пальцами, словно подзывал собачку. Крышка соскочила и покатилась по полу. Наверх приподнялась тёмно-коричневая глыба. Такой она показалась на первый взгляд в обычной оптике. Но когда мрак взглянул во всём диапазоне, внутри громко вякнуло. Руки радостно затряслись, он шумно сглотнул слюну. Ого, сказал он невольно. Это же Олег, давай скорее есть. Погоди, сказал тот безжалостно. Сейчас я его вытащу, очищу, а вот уже тогда, мрак взмолился. Не могу терпеть. Ну ты что за Не станешь же есть сырым? Стану, сказал мрак твёрдо. Я зверь, мне можно. Придётся тебя человечить, сказал Олег безжалостно. Вот сиди и жди. И человечил, сперва вытащил глыбу из контейнера. Мрак даже не обратил внимания, что глыба плотно упакована. Подвело богатство зрения. Глыба засветилась в недрогнувших руках волхва, вспыхнула огоньками. Все рецепторы мрака пришли в буйное помешательство. Чуделышь, что слюни текут даже из ушей, а желудочный сок вырабатывается под ногтями. Олег тем временем закончил удалять примеси. Глыба уже блестела мелкими крапинками. Мрак прямо видел горячие капельки сладкого дурманища высоко, что выступают на коричневой корке жареного кабанчика на его спинке. Он протянул руки, и эта корка послушно лопнула под его пальцами. Выметнулся горячий одуряющий ароматный пар. Мрак с рычанием оторвал ломоть, горячий сок побежал по руке. Зубы впились в сладкую плоть, и термоядерный желудок с жадностью набросился на истекающее тяжёлыми частицами лакомство. Отлично, сказал Олег с неимоверным облегчением. Вот теперь мы можем за край. Мрак дёрнулся, когда первый раз услышал голос прямо в черепе. Первое инстинктивное желание было заорать: "Пошёл вон из моей головы!" Тут же устыдился, заставил себя принять истину, что так отныне и будет звучать голос Олега, когда они в космосе или вообще на больших расстояниях один от другого. А то, что он звучит прямо в голове, вовсе не значит, что он точит там его твёрдый морёный мозг, как жук-древогрыз, или хотя бы бегает по извилинам стелекамеры, подсматривает в замочные скважины. Олег нёсся с неба как падающий болид. Нет, куда быстрее. Но в 3 м от земли остановился, даже мгновение повисело в воздухе, а потом неслышно опустился на зелёную травку. Мрак не рассчитал, затормозил позже. или вообще не сумел справиться с инерцией. Олег увидел небольшой взрыв. В стороны разлетелись комья земли, а Мрак сконфуженно вылез из ямы. Олег взлетел, как потревоженный мотылёк, опустился рядом, лёгкий, словно привидение невинной девушки. Земля в яме слегка дымилась. Запах пошёл как от плохо загашенного костра. Мрак выглядел всё ещё красным, раскалённым. Воздух над ним струился и колыхался. Мог бы и лучше. сказал Олег. Мрак сказал зло: "Это не моё. Летайте, если приспичит, могу, но садиться, как балерина перед зрителями". "Олег, мы что, отрабатываем красивую посадку? Ты говорил, что сегодня пробуем. Мы уже 3жды облетели планету без посадки. Я научился смотреть на неё как на планету, и называю планетой. Правда-правда, я и думаю о ней как о планете. Стоило подняться повыше, то это не так трудно, как там, внизу". Олег смотрел из-под лобья. По лицу пробежала тень. Уверен, мрак воспрянул. И Олег понял, что мрак пока ещё не думал всерьёз про выход в открытый космос. Ему просто не терпится сделать следующий шаг, просто сделать следующий шаг. То есть главное ввязаться в драку, а там мол будет видно. Но он сам ещё не знает, что это за шаг. "Ну", сказал мрак с вызовом, "и от того уже уверен. А ты Я не уверен, вздохнул Олег. Ну да ладно, я всегда осторожничаю. Сам иногда как-то бывает замечаю. Давай, накапливай жирок. После обеда сделаем рывок. В космос? В открытый космос. На Луну? В сторону Луны, ответил Олег осторожно. Надеюсь. Нет, ни на что не надеюсь. Тут-ту, даже не думаю надеяться. Просто выйдем, проверим, как ты сумеешь дышать в открытом космосе. Не разорвёт ли тебя как жабу? "Моя кожа крепче твоей", ответил Мрак совсем серьёзно. "Танталовая". Алекс молчал. У него кожа проще, но зато сумел сдвинуть нейтроны так близко один к другому, что нейтронная звезда признала бы его своим собратом по классу. Только звезда целиком из такого вещества, а здесь только кожа толщиной в сотую долю миллиметра. Зато её не пробьёт даже пучок мощнейших гамма-лучей. Но Мраку сейчас об этом говорить не стоит. Расстроится, что и не всё ещё умеет. Обед прошёл в молчании. Ирма посматривала на них большими тревожными глазами, но помалкивала. После обеда ушли в лесок. Олег присел, оттолкнулся от земли, как лягушка, что пытается допрыгнуть до неба. Его взметнула молниеносной бесшумно, без всякого огня и грохота взлетающая ракета. Мрак ринулся следом, как гигантский булыжник, запущенный катапультой. Только воздух запоздало затрещал, да и то сзади. Испуганно закричала мелкая птаха, мимо гнезда которой пронеслись два огромных тела. До да запоздало раскаркались вороны. Они не видели странных птиц, но предупреждающий гвалт подняли. И далеко на границе наблюдения за этим домом двое переглянулись и отметили странную активность птиц. Мрак нёсся на расстоянии вытянутой руки от Олега, потом начали чуть-чуть расходиться в стороны. Мрак то и дело смотрел вниз, ибо вперёд смотреть нечего, а внизу стремительно уходит из-под ног зелёный лес, превращается в мохнатого зверя с зелёной шкурой, всё измельчается. Слева выпрыгнула широкая полоска реки. На глазах милейт сужается. Олег в стремительном полёте отодвинулся уже на сотни метров. Мрак сделал едва заметное движение, гордясь тем, что перестал прыгать из стороны в сторону. Умеет вот так, почти виртуозно. Олег вскинул руки над головой, как ныряльщик, что прыгает с трамплина в воду. Так он собрался пронзить приближающиеся облака. Наверное, ждёт, что окажут такое же сопротивление, как и вода. Мрак захохотал, перешёл на рентгеновское зрение и захохотал ещё громче. Облака исчезли. А он нёсся за тощим скелетом, что вытянул вверх и сложил, как для молитвы, костлявые ладони. Потом смотреть так показалось почему-то не то, не хорошо, не то страшновато. Во всяком случае, он ощутил предостерегающий холодок по спине, что не раз оберегал от опасности, и поспешно вернулся к простой оптике. Тут всё заволокло светло-серой мутью. А когда проскочили, внизу начали удаляться облака, что как-то сразу превратились в заснеженное поле. Он сжал зубы и зло сказал себе, что это всего лишь облака, но глаза и все чувства упрямо твердили, что он дурак и ничего не понимает. Внизу под ногами снег. По снегу можно ходить, ездить на санях и снегоходах, бегать на лыжах, догонять лося и с рычанием прыгать ему на шею. К счастью, облака дальше оборвались. А ещё через пару минут он уже видел, что эта заснеженная равнина плывёт на большой высоте над зелёным с рыжими пятнами покровом земли. И удалось убедить себя, что вот это покрытое снегом плато вовсе не гранитное плато, а опасное эфемерное создание, по которому не походишь на лыжах и не побегаешь на всех четырёх за оленем. Огромный материк, за которым светло-серое море, медленно начал выгибать горб. Это выглядело странно и пугающе. Материк вспухал, превращался в спалинскую линзу. Линза всё опускала края, и наконец, потрясённый мрак увидел, что под ногами у него настоящий шар, огромный, занимающий почти всё небо. Но уже ясно видно, что это шар, что это планета. Материки уже видны целиком, видны океаны. А вот Олег, в отличие от мрака, ни разу не оглянулся. Глаза не отрывались от облачного покрова, словно он страшился столкнуться с пролетающим лайнером. Разлетались тут всякие, потом сканировали небо. Он ещё на подлёте к облачному покрову расширил диапазон зрения и прекрасно видел луну, звёзды, а теперь наблюдал и запоминал, как уходит синева, а небо чернеет, звёзд становится всё больше и больше. В то же время они перестают мигать, мельчают. Ему показалось, что мрак что-то крикнул. Он оглянулся, впервые оглянулся. Его тряхнуло, как при ударе электрическим током, из груди вырвался хриплый крик. Внизу медленно удаляется ядовитый синий шар с оранжево-красными пятнами. Шар изъеден впадинами, очень похож на поверхность Луны. Дрожь пронизывала всё тело, сотрясала. Он с ужасом во всём теле сообразил, что это земля, только непривычно снятая из космоса на плёнку, а живая. К тому же его зрение пронизывает атмосферу, словно её нет вовсе. Даже моря почти не моря. Его зрение проникает до самого дна. Поэтому эти жуткие впадины. Оранжево-красные этому материки. Вот знакомые очертания Африки, Европы, хорошо различим Уральский хребет. Что с его зрением? Видит ли в ультрафиолете, инфре или в рентгеновских лучах? Но это потом. По всём телу нарастающая боль, мышцы А какие у него мышцы! Сковывает леденящий холод открытого космоса. Он в ужасе сузил зрение, отвернулся так резко, что едва не вывихнул шею. Далёкий диск луны ещё не приблизился. Всё такое же, но вокруг уже тьма и холод, настоящий космос. Первое серьёзное испытание для его кожи, для всего тела. Ядерная топка поддерживает нужный жар, давление, перерабатывает отработанный воздух, выводит шлаки. Но как покажет себя в космосе? Рядом летела половинком рака, оснащённая солнечным светом половинка, а второй просто не существовала. Он сжал челюсти и сказал себе чётко и твёрдо, что сами по себе фотоны невидимы и не светятся. Свет возникает при взаимодействии с чем-либо, к примеру, с сетчаткой глаза. Потому они и летят в полной тьме, а видна только та часть тела, о которую стучат фотоны. К счастью, звёзды испускают их немало. А их зрение способно ухватить даже один фотон, преобразовать и получить достаточно информации. Да и кто сказал, что они должны смотреть друг на друга только в видимом простом человеку спектре? Он не испугается вида мрака в гамма-лучах. Видевал его же и пострашнее. Сердце стучало сильно и мощно. Он почти взял себя в руки, нёсся стремительно, всё набирая и набирая скорость. И вдруг вселенная качнулась. Звёзды взлетели, пронеслись горящими полосами, покачались на новом месте, сдвинулись и переместились влево. Луна тоже прыгнула в сторону, потом исчезла вовсе. Вместо неё холодной и немигающей смотрела чернота с мельчайшими точками звёзд. Луна висела почему-то справа, но едва повернул к ней голову, прыгнула вверх, затряслась и плавно переползла налево. А потом звёзды завертелись, закружились, в голове раздался звон. Олег услышал свой крик, вытаращил глаза, с огромным усилием поймал взглядом огромный сверкающий диск земли. Хотел зацепиться, но не успел. Снова круговерть звёзд. С третьей отчаянной попытки поймал взглядом, тут же рванулся к ней изо всех сил, закрыл глаза и прокричал уже с зажмуренными глазами: "Мрак, мрак, я возвращаюсь, опасно!" Он слышал свой сиплый крик. Чужой, незнакомый крик, нечеловеческий даже, даже не животный. Так мог бы в смертельном страхе кричать сгорающий в атмосфере железный метеорит. Мрак летел на пару сотен метров сзади и чуть слева. Он слышал и крик, и видел отчаянный поворот, который любому сломал бы шею, даже при сверхпрочной шкуре внутренности от перегрузки перемешались бы в кашу, если бы оставались прежними внутренностями. Олег нёсся с закрытыми глазами, Потом что-то словно щёлкнуло в мозгу. Он торопливо открыл глаза. Внизу медленно разрастается огромный шар. Снизу приближалась огромная блестящая планета, голубая с зелёным, покрытая белыми полосами, словно щедро забрызганная молоком и сметаной. Снизу, где она и должна быть, а он падает на неё сверху, как и положено. А проклятые звёзды застыли как приклеенные, каждая на своём месте. А чёртова взбесившаяся луна по-прежнему сияет над головой, и ни шарахайцы с стороны в сторону, ни дрожит даже. Он уже почти пришёл в себя, но всё же ударился о землю с такой силой, что свет померк, нахлынула тьма. В этой тьме начали плавать пятна, появился свет, потом вернулся слух, донёсся шелест листвы, треск сучьев, встревоженный голос мрака. Свет появился сразу, словно в тёмной комнате включили большую люстру. На фоне буйной зелени над ним склонилось хмурое лицо. Чёрные мохнатые брови сшиблись напереносице, коричневые глаза всматривались с такой интенсивностью, словно сверлили взглядом дырку. "Мрак", прошептал Олег. "Мрак тут же исчез из поля зрения". Олег с усилием поднял голову. Деревья качнулись и заняли свои места. Лес неухоженный, странный, огромные сибирские кедры и ползающие лианы Понятно. Где-то в Уссурийской тайге Мрак сидел в двух шагах на поваленном дереве. Коричневые глаза смотрели уже с любопытством. "Ну что, отходишь?" "Да. Что с тобой случилось? Ангелов увидел?" "Малость перебрали", сказал Олег дрожащим голосом. "Для первого выхода достаточно было просто подняться за верхний слой атмосферы". Мрак фыркнул. "За верхний слой? Да я тебя догнал, чуть ли не на полдороги к Луне. Ну, Пусть не полдороги, но пятую часть ты проделал. Ты не лунатик, в случае. Ты хоть понял, что произошло? Нет, признался Мрак. Я услышал твой вопль, потом ты вдруг заложил крутой вираж и понёсся обратно. Всё было безукоризненно. Я не кувыркался? Мрак вскинул брови. Нет, я же говорю, вираж был что надо. А что случилось? Тогда, тогда это всё закувыркалось во мне самом. Ого. Что-то случилось с моим сознанием. Нет, восприятием. Я, как говоришь, оставался неподвижным, а мир вокруг меня вдруг запрыгал, как козёл на верёвке. Я сразу же потерялся. Куда, в какую сторону? Ну, понятно, когда я ещё ощущал гравитацию земли, она оставалась внизу, а я как бы взлетал от земли вверх. С какой бы точки этого шара я над землёй не взлетел, это всегда вверх, а земля остаётся внизу. До тех пор, пока гравитация Земли и Луны не уравняется. Чёрт, зря я так запаниковал. Пролетел бы ещё чуть, и всё встало бы на места. В смысле, перестало бы кувыркаться. Ни изверха в космосе нет, а звёздную карту я запомнил, как ты очень наш. Не помнишь? Дикий ты совсем. Зря я слова выгранивал. Просто меня встряхнуло через чур сильно, когда Земля вдруг из-под ног, а Луна из зенита рухнула вниз, под ноги. Он говорил и говорил. Бледное лицо на глазах розовело. За этот полёт он исхудал не так уж чтобы сильно, но сейчас на глазах заметно поел. Складки на щеках разгладились. Поднялся, мраку уважительно покачал головой. Если за обеденным столом Олег всегда проигрывает, то сейчас ухитрился выесть, как он говорит, всей поверхностью тела немалую ямку. Ну да ладно, пусть это называется всей поверхностью. Он тоже будет соглашаться и вслух говорит, что всей поверхностью когда-то тоже вот так научился. Хм, всей поверхностью. Завтра повторим попытку. Зачем завтра? возразил мрак. Ты своим анусом выел земли на полтонны ядерного топлива. Что тебя испугало, понял? Отдохнул? Отдохнул же. А сколько тебе ещё надо? Так что можно прямо вот сейчас. Не понимаю, зачем откладывать на завтра то. Олег кивнул. Лицо снова стало твёрже, скулы заострились, в зелёных глазах вспыхнули огоньки. "Хорошо", сказал он коротко. "Не отставай". Второй раз Олега тряхнуло ещё ближе к земле. Удаляясь от неё, он оглянулся и взглянул в жёстком гамме излучений. "Он же учёный. Стыдно поверность луны знать лучше, чем океанское дно, как знают все земляне, в том числе и все учёные". По нервам пробежал болезненный удар. Обожжённый шар глины, растрескавшийся, сухой, выглядит абсолютно безжизненным, и сразу тоска обожгла холодом космоса в внутренности. Вот такой земля была совсем недавно, вот такой будет очень скоро. Не все знают, но атмосфера улетучивается с планеты с огромной скоростью, и землю, родную землю ждёт именно такая судьба. Он поспешно вернулся к простой оптике, к обычному зрению. Очень трудно ему ибы видит мир не таким, какой он на самом деле, а иллюзорный, вымышленный, каким он кажется. Из груди вырвался вздох ужаса. От ног быстро уходила жуткая заснеженная планета, планета вечной мерзлоты наподобие Плутона, откуда солнце почти неотличимо от других звёзд. По всей планете свирепствуют жуткие снежные бури. Вон в юга дальше пурга, позёмка, снова снежный ураган. А под ним страшно проглядывает голубым замёрзший лёд. Вся поверхность планеты покрыта голубым льдом, а над поверхностью жуткий ураган. Он отвернулся, заставил себя смотреть только вперёд, только на изъеденную поверхность луны. И лишь потом, как молотом по голове, что это не снежные бури планетарной величины, а всего лишь облака, облачный покров сквозь который проглядывает океан. Да что у меня с глазами? вырвалось у него. Идиот, смотреть не умею. Оглянулся уже с чувством облегчения. Но обезбраженный земной шар всё равно непривычен, а раз непривычен, то страшен. Мрак тоже оглянулся, но у него под ногами ярко блестела удаляющаяся гигантская жемчужина, голубая, блестящая, сверкающая, безукоризненно круглая. Ни одна морская жемчужина не может быть такой идеально круглой, без единой даже микроскопической выемки. И пусть неправда это всё, вернее полуправда. Но мы все родились, выросли и приспособлены именно для этой неправды, для этой пасторально-фальшивой картинки. Когда он оглянулся второй раз, у него захватило дух. В чёрном космосе, где не видно даже звёзд, блистал страшным великолепием серебристый рогатый месяц. Острые концы хищно загибаются. Месяц никак не походил на бледную безжизненную луну в первой четверти. Он блистал как исполинский бриллиант, сверкал На дне им дрожала едва заметная тонкая полоска света. И только когда мрак понял, что это атмосфера, он узнал врага там месяца свою родную планету. Он догнал Олега, крикнул: "Ты как?" "Не по себе", ответил Олег. Лицо было бледное, с голубоватыми тенями. Красные волосы прилипли к черепу, словно вынырнули из воды, а лицо оставалось напряжённым лицом ныряйщика, вынырнувшего в незнакомом месте. Лишь бы бензин у хватило, прокричал мрак. Он суетливо двигался в полёте из стороны в сторону, зряжок топлива, но его трепало, как флаг на ветру, весёлое возбуждение. Олег отворачиваясь, сделал движение. Сделал ли? Или только подумал, и весь космос взорвался красками. Всё засверкало, завертелось. Ему почудилось, что он заглянул в детский калейдоскоп, где цветные стёклышки складываются в узоры. Эти узоры ринулись ему навстречу. Огненные стрелы, синие глыбы, массы лилового тумана. Всё оборвалось. На него снова нёсся чёрный и безжизненный космос. "Чёрт", подумал он растерянно. "Что же это я сделал? Чем посмотрел?" Мрак летел на языке, которого не было, вертелось избитое, как стрела или как пуля, но и то, и другое покажется не просто медленными, а в сравнении с их скоростью покажется висящими на месте, неподвижными, застывшими объектами. Мрак крикнул Олег: "Ты как?" "Я же говорил, лечу и гажу", ответил Мрак бодро, но Олег уловил в ответе страх и тревогу. "Как ты видишь?" "А я ни хрена не вижу", ответил Мрак сердито. "Лечу как с мешком на голове". "Но хоть звёзды видишь?" "А, сколько тех звёзд? И совсем мелкие. С земли их намного больше. Там атмосфера, из-за неё такие яркие". "Мрак, а что ты как-то Словом не так двинул глазами или ещё что-то, но космос увидел таким ярким, словно в него вылили ведро краски. Да? Оживился мрак. Как? Дурень, сказал Олег сердито. Это ж я предупреждаю, чтобы так не делал. А если вдруг сделаешь, чтобы не испугался. Спасибо, что предупредил, сказал мрак поспешно. А как именно ты двинул глазами? Чтобы мне знать, как не двигать Вдруг пришло страшное подозрение, что никуда не летит, а просто завис в этой черноте. По всему телу стегнула паника. Он задергался, тут же звёздное небо завертелось каруселью. Из дали донёсся предостерегающий голос. Он увидел, как стремительно удаляется сверкающая половинка тела мрака, другая, что в тени, попросту исчезла. Потом его ухватили сильные руки. Злой голос ревел в уши так, что раскалывалась голова. Сразу стало восхитительно надёжно и хорошо. Он засмеялся, едва не поцеловал Мрака, уже уверенно поймал взглядом изъеденную поверхность Луны и понёсся в её сторону, прямой как луч. Мрак нчался рядом, как престижный конь. Олег видел, как часто поглядывает в его сторону, весьма встревоженно. Да, стыдно, ничего не скажешь. Ведь это он, более продвинутый, то и дело психует, а Мрак идёт к цели уверенный и напористый, как имперский крейсер. Железобетонный мрак с остальными нервами. А вот он просто комок издёрганных нервов. Не потому ли Таргитай, как они с мраком уже обсуждали, может смотреть и видеть без страха всё как есть? Мрак держался рядом. Они долго неслись плечо в плечо, и снова начал заползать трусливенький страх и осознание, что никуда не двигаются, что вот так просто висят в этой жуткой черноте. Мрак висит рядом, как будто впаянный в невидимое стекло. И снова страх, что не движется. Он попробовал ускориться, с огромным облегчением увидел, что между ним и мраком сразу же расширилась щель. Значит, двигаются. Но что если бы не было рядом мрака, рихнуться можно в одиночестве, когда ни луна не приближается, ни земля не отдаляется. Внезапно он ощутил, что серебряный диск луны всё же растёт, даже слишком быстро растёт. Видимо, всё это время бездумно ускорялся от страха. Мрак, Заралон, тормози! Мрак унесло вперёд. Олег услышал гаснущий крик. Как об этом не подумали, мелькнула паническая мысль. Это не Земля с её толстой подушкой атмосферы. Мрак стремительно удалялся. Он едва догнал, накрыл силовым полем и поспешно перевернулся ногами вперёд. Мрак что-то спрашивал. Олег велел заткнуться, с ужасом всматривался в мёртвый диск, что растёт и растёт, а скорость не падает, вроде бы не падает. Потом луна расширилась, как будто её раздёрнули. Внизу быстро выросли скалы, камни, кратеры. Их несло прямо на острую скалу. Он поспешно взял в сторону и из последних сил дал тягу в обратном направлении. Грохот, взрыв, ослепительная вспышка по голове ударила как бревном.